Зато Хевершему Сара была далеко не безразлична. Только он замечал ее красоту, тоску в ее глазах и очень страдал, когда узнавал, что Эдвард снова избил ее. То, как его сводный брат обходился со своей женой, потрясал его до глубины души, но сделать он ничего не мог. Когда Эдвард женился на Саре, Хевершему исполнился 21 год, и он влюбился без памяти, как только ее увидел. Чтобы признаться в своих чувствах, ему понадобилось два года, но когда это, наконец, произошло, Сара пришла в ужас. Она хорошо представляла себе, что сделает с ней Эдвард, если она ответит на любовь Хэвершима. а он обо всем узнает. Опасаясь за него и за себя, она заставила своего поклонника поклясться, что он никогда больше с ней об этом не заговорит. И все же сомневаться в том, что их чувство взаимно, не приходилось — и это повергало Сару в настоящий ужас. Вот уже несколько лет они любили друг друга тайно и безнадежно, ибо Сара так и не осмелилась признаться Хевершему, что тоже его любит. Поступить так означало для нее рискнуть не только своей, а, главное, его жизнью, которая была для Сары дороже, чем ее собственная. Оба прекрасно знали, что у них нет ни малейшей надежды когда-нибудь быть вместе. Поэтому четыре года назад Хэвершем в конце концов женился на одной из своих двоюродных сестер, глупенькой, но доброй 17-летней девочке по имени Элис. Она выросла в Корнуэлле и во многих отношениях была слишком проста и провинциальна, однако с финансовой точки зрения это был весьма выгодный брак. Обе семьи, во всяком случае, были весьма довольны союзом, который, кроме всего прочего, неожиданно увенчался рождением четырех очаровательных девочек-погодков, которых и Элис, и Хэвершем любили без памяти. Увы, это не решило основной проблемы, ибо по закону женщины не могли наследовать земли и титул. Единственным наследником поместья и графского титула оставался по-прежнему сам Хэвершем, и это бесило его старшего брата. Когда за окном стали сгущаться сумерки, Сара бесшумно встала с кресла и обошла комнату, зажигая свечи. Во внутреннем дворе ей послышался какой-то шум, и, молясь, чтобы это был не Эдвард, она подошла к выходившему туда окну, чтобы узнать, в чем дело. Сара знала, что поступает нехорошо, желая мужу смерти. Однако отрицать, что если бы он никогда не вернулся, то ее жизнь изменилась бы, и изменилась бы к лучшему — Она не могла. Мысль о том, что ей придется провести с ним остаток своей жизни, была для нее невыносимой. Пусть даже ей осталось жить всего несколько дней, но рядом с Эдвардом этот срок мог показаться вечностью. Поставив подсвечник на столик у окна, Сара, торопясь, откинула в сторону тяжелую портьеру и впилась взглядом в темноту внизу. Да, это был он она сразу узнала лошадь мужа, которую ввели, а вернее тащили в поводу полдюжинный мужчина из числа слуг. Следом за ними шла другая лошадь, тащившая расхлябанную телегу, на которой на расстеленном плаще распростерлось неподвижное тело графа Бальфора. Сердце сары рванулось из груди, словно птичка, почувствовавшая свободу. Если он мертв, подумала она тогда слуги будут молчать, и кто-нибудь поднимется к ней, чтобы сообщить печальную новость. Но слуги внизу вдруг забегали и завопили. В углу двора вспыхнули факелы. Кто-то проскакал верхом обратно к воротам, как поняла Сара за врачом, а четверо мужчин, соорудив из досок грубое подобие носилок, стали осторожно сгружать тело хозяина с телеги, чтобы внести его в дом.